Глава 11. На шаг позади. Лондон, 22 сентября 2010 год. Терро мустал, точнее, устало его человеческое тело. Даже будучи значительно модернизированным, после стольких подряд прямых переходов в разные концы мира, оно уже подавало явные признаки начинающегося переутомления. Следовало сделать передышку. а на будущее, когда появится свободное время, надо внести в свою плоть ещё кое-какие усовершенствования, повышающие так называемую перемещательную выносливость. Для него это просто жизненно необходимо. Впрочем, когда оно ещё появится это свободное время. Пока что события неслись столь резвым аллёром, что страшно не поспевал за ними, всё время оставаясь на шаг позади. и пауз в ближайшем будущем не намечалось. Так что единственное, что сейчас мог сделать Терн, это воздержаться пока от прямых переходов и перемещаться самолётами. Естественно, это здорово замедляло процесс попадания в нужную точку базового мира, но альтернатива была неприглядна. Быстрый износ имеющейся материальной оболочки и необходимость замены А данная процедура вместе с доведением нового тела до ума может занять от двух недель до месяца. Выпустить из событий на столь большой срок Страж просто не мог себе позволить. Приходилось идти на компромиссы. Именно поэтому ранним утром 22 сентября, через сутки после трагедии в Британском музее, Тэррен сошёл с трапа самолёта в лондонском аэропорту Хитроу. Конечно, трудно было рассчитывать, спустя столь долгий срок найти что-либо существенное на месте преступления. Но в условиях тотального дефицита информации и этой возможностью пренебрегать не следовало. Да и пообщаться с местными стражами, и смотрящими тоже будет не вредно. Первым делом Террон подошёл к газетному киоску и купил вчерашнюю Times. Ограбление Британского музея, странной смерти хранителя и двоих охранников. Естественно, были вынесены на первую страницу. Страж пробежал глазами статью и разочарованно выбросил газету в первую попавшуюся урну. Он, впрочем, ни на что особо не рассчитывал, что возьмёшь с человеческих журналистов несколько фактов, приправленных множеством заверальных домыслов автора статьи. Репортёр ведь даже представить себе не может, что действительность тут куда страшнее самых безумных его фантазий. Впрочем, кое-какая пища для размышлений всё же появилась. Итак, что там написано? Оба охранника умерли от внезапных сердечных приступов. Конечно, тот факт, что произошло это одновременно у двух молодых, здоровых и физически развитых мужчин, не мог не обратить на себя внимание. Впрочем, ознакомившись с догадками автора статьи о возможных причинах случившегося, Тэрон мог сказать одно: Всё это было бы смешно, коль не было бы так грустно. А уж по поводу смерти хранителя, в теле которого не осталось ни одного повреждённого фрагмента, ни косточки, ни органа, фантазия репортёра вообще потеряла берега реальности. Вольный охотник не сомневался. В данном случае, скорее всего, имел место банальный силовой импульс, правда, весьма мощный. Что именно пропало, в статье не сообщалось. Закрытая информация. Однако Терран знал это и сам. На данный вопрос, как впрочем и на тот, кто нанёс силовой удар Принцу, дал ответ, принятый им телепатически в ополь умирающего Ванхора. Крамешники ищут осколки. Выходит, не зря он опасался, что исчезновение Лунтара и пропажа тибетской части ключа только начало цепочки. Однако два эти ответа породили новые вопросы: как в базовый мир ухитрились тайно проникнуть в столь могучее создание пустоты. И откуда у них информация о хранителях осколков? Кстати, телепатическое сообщение принца Рейна, очевидно, и явилось причиной того, что его так размололи силовым импульсом. Крамешник, похоже, пришёл от этого в бешеную ярость, и если даже забыл о том, сколь удобно тело принца для вселения. А может быть, у него уже была материальная оболочка? Впрочем, чтобы справиться с принципом и двумя стражами, создание пустоты должно быть чрезвычайно сильным. Трудно представить, что столь крупной фигуре удалось незаметно проникнуть в базовый мир. Значит, он был не один. До сих пор в руки кромешников не попадался никто из анхоров, за исключением Лунтара. В таком случае оболочки им всё же требовались, если, конечно, они не согласились удовлетвориться телами обычных людей, что вряд ли. Охота за осколками требует мобильности, и тела простых смертных для этого не годятся. Тогда почему убиты и оба стража? Или они убили себя сами, чувствуя, куда клонится дело? Да, непонят так и неопределённости хватает. Так что общение с местными стражами будет совсем не лишним. Вопрос только в том, много ли им известно. Черезвычайная секретность, окружающая осколки, В данном случае вредило расследованию необычайно. Как, скажете, пытаться упредить неизвестного стремительного врага, если не располагать сведениями о том, где и у кого находятся оставшиеся осколки ключа от темницы тринадцатого? Работать вслепую? А ведь враг-то, напротив, вполне зрячий. Так как? Похоже, кто-то слил ему нужные сведения с самого верха. Это заставляет предполагать, наличие в конклаве как минимум одного предателя. Даже думать об этом страшно, но ещё хуже то, что руки анхоров, пытающихся помешать крамишникам завладеть составными частями ключа, скованы невидимим. Если для врага тайна Сколков уже не является тайной, то почему бы не посвятить в неё и своих, чтобы хоть как-то уравнять шансы. Размышления его были прерваны объявлением по аэропорту. Пассажир Жан-Люк Тортье, прибывший рейсом из Нью-Йорка, вас ожидают у билетных касс. Пассажир Жан-Люк Тортье меня встречают, понял Террен, потому что согласно документам, лежащим в нагрудном кармане, его звали именно так. Что же, имело смысл последовать приглашению. Для врага это слишком примитивная ловушка, тем более что билетные кассы место массового скопления народа. А там ни криги, ни крамешники не решатся на открытую агрессию. Выходят это местные стражи. На лавца и зверь. Подойдя к билетным кассам, Терренн сразу же обнаружил того, кто его ожидал. Высокого парня с фигурой культуриста в униформе личного шофёра какого-нибудь аристократа. Лёгкая аура силы, окружившая его, выдавала смотрящего. Интересно. Стражи, скорее всего, явились бы лично. Присутствие смотрящего означало то, что с ним желает пообщаться кто-то более высокого ранга. Тэрон решительно подошёл к парню. "Вы меня искали?" Мессия Тордиа мгновенно среагировал тот. "Он самый. Я здесь по приказу леди Дентон. Мне поручено доставить вас к ней". "Леди Дентон", повторил Тэрон, что-то припоминая. "Ах да". Он чуть улыбнулся. Леди Каролайн Дентон являлась аватарой властительницы Делины. Её характер и привычки вполне соответствовали названию касты, к которой она принадлежала. Делина не любила точно заниматься мелкими рутинными вопросами, а потому всегда имела множество порученцев. Таким образом, лечина аристократки для неё подходила наилучшим образом. Вполне возможно, что все стражи и смотрящие находящиеся в данный момент в Британии были у неё на побегушках. Тайрону случалось как-то встречаться с властительницей по своим делам, и тогда Дилли не пришлось убедиться, что между вольным охотником и обычными стражами, которыми она привыкла помыкать, существует принципиальная разница. Впрочем, несмотря на тот облом, расстались они вполне мирно, сохранив взаимное уважение. несмотря на властные замашки и кажущуюся ленность. Дело свое эта дама знала отменно, а потому разговор с ней может оказаться весьма полезным. Конечно, стремительный налет на британский музей властительница прошляпила, но ведь ей почти наверняка не было известно, что именно там хранится. Интересно, как она узнала о его прибытии? «Что же, я к вашим услугам», — сказал Террен смотрящему. — В таком случае прошу следовать за мной. Парень повернулся и, раздвигая толпу своими широченными плечами, двинулся к выходу. Тайрон поспешил следом. Возможно, его запоздалый визит в Лондон окажется не столь уж пустым. графство Секс, Англия. Леди Кэрлайн Денттон, она же властительница Дилена, считала необходимость пребывать поблизости от столь густонаселённого мегаполиса, как столица Объединённого королевства. неизбежным злом. Но постоянно проживать в самом Лондоне это было уж слишком. К тому же, она придерживалась мнения, что со стороны всегда видно лучше. Именно поэтому её особняк располагался примерно в 40 км от городской черты. Расстояние не являлись для неё сколь-нибудь значительной помехой. Как правило, она преодолевала их с помощью прямого перехода, а Rolls-Royce с водителем смотрящим Держала лишь для особых случаев, официальных выездов или встречи VIP-гостей. Уже тот факт, что за ним она отправила свой лимузин, свидетельствовал об её весьма значительной осведомлённости, если не насчёт его дел, то о перемещении точно. Ведь не знай она, сколь сильно вымотали Терра на постоянные скачки по миру, просто связалась бы с ним телепатически и дала бы пелинг в своей резиденции. Или она опасалась сверхчувствительной прослушки? В любом случае, начало выглядело довольно интригующе. Хозяйку он увидел сидящей в гостиной в глубоком кресле у камина. На вид ей было немногим больше сорока. Но образ Кэролайн Дентон, равно как и эта материальная оболочка, возникли сравнительно недавно, около десяти лет назад. Тем не менее, благодаря широким возможностям анхоров, Все местные жители были уверены, что её род живёт в этой местности спокон веку, а она переехала сюда, унаследовав особняк после смерти своего брата. Доброе утро, Жан-Люк, радушно улыбаясь, поднялась она ему навстречу. Рада, что ты нашёл время меня посетить. От ваших приглашений довольно сложно отказаться, леди Кэролайн, ответил Террен, приблизившись и галантно целуя ей руку. Кроме того, у нас с вами есть что обсудить. Разумеется, разумеется. Тебе чай или кофе? Если можно, чаю. Конечно, можно. Оливер. В дверях мгновенно вырос лакей, судя по аури, тоже не являющийся обычным человеком. Принеси чашку чая для гостя. Крепкий, черный, без сахара. Все верно? Обернулась она к стражу. У вас превосходная память, леди Каролайн. Спасибо, Жан-Люк. Так вот, чашку чая, а потом позаботьтесь, чтобы нас никто не беспокоил. Будет исполнено, миледи. Локей скрылся. А вы их неплохо вышколили, заметил Терн. А то, довольно усмехнулась Дилна. Как в лучших семействах. Неужели все слуги смотрящие? Естественно, предпочитаю не держать дома непосвящённых. Но не слишком ли это расточительно? Их ведь не так много, концентрировать столь в одном месте. «Будь добр, избавь меня от своих нотаций, Терен!» Чуть поморщилась властительница. «И предоставь мне решать вопросы распределения подчиненных по региону самостоятельно». Лакей появился быстро и бесшумно, и, поставив перед гостем чашку горячего ароматного чая, столь же бесшумно исчез, плотно прикрыв за собой дверь гостиной. Дело не в нотациях властительница, суховато промолвил страж, когда они вновь остались одни. Возможно, окажись вчера побольше смотрящих в самом Лондоне, не продолжай, ледяным тоном перебил его Дилина. Ты и сам прекрасно знаешь, что они ни к рига бы не сумели сделать. Всё произошло слишком быстро. Тера насёкся. Зашёл он всё-таки талековато. фактически напрямую обвинил властительницу в некомпетентности, а она как никак принадлежала к более высокой кости, хотя он ей и не подчинялся. Одичал всё-таки страж на своей вольной охоте и позабыл о собординации. Эток можно нечаянно забыть и об ещё более важной вещи, что уж и вовсе категорически недопустимо. Извините, примирительно произнёс Стран. Просто это уже второй случай за несколько дней, что вызывает в верхах довольно нервную реакцию. «Еще бы!» — согласилась Дилина и вдруг замерла. «То есть как второй?» «Мне известно только об одном. Или исчезновение принципа Лунтара в Тибете?» «Звено этой же цепи!» — мрачно подтвердил ее догадку страж. Дилина хорошо владела своим лицом, Но на секунду её аристократическая бледность заметно усилилась. "Ты здесь именно по этому делу. Разумеется, кто тебя курирует, на такие вопросы я отвечать не уполномочен". Взгляд властительницы посуровел. "Ты и забываешь, что я принадлежу к более высокой касте, а вы забываете, что вольные охотники неподотчётны никому, кроме своего куратора". Делина отпила кофе и примирительно улыбнулась. Давай не будем начинать с конфронтации. В данных обстоятельствах нам следует наоборот объединить усилия. Согласен. Информация за информацию. Любая единственная запретная тема мой куратор. Что же идёт? Тебе как гостю предоставляю право первого вопроса. Очень любезен с вашей стороны. Известно ли вам, сколько крамешников участвовало в налёте на музей? Точно нет. Однако, судя по силе электрических возмущений в районе музея, а также в результате спектрального анализа следов боевых заклятий, можно сделать вывод, что их было как минимум трое, и они явно не из рядовых. Об этом говорит хотя бы состояние тела принцепа после силового удара. Спасибо, ваша очередь. Ундар тоже был хранителем осколка. Да, я осколок ещё вместе с ним. Его тело нашли? Нет. И это заставляет меня предполагать, что в нём сейчас разгуливает один из крамешников. Не слишком обнадеживающая новость, спрошу теперь ты. Насколько мне известно, вы довольно подробно изучали классификацию крамешников и отлично в них разбираетесь. Не я, перебил его властительница. А принц Рейн, он у нас хранитель знаний, и это его профиль был. Я же просто довольно много общалась с ним и понабралась от него кое-каких сведений. Упреждаю твой следующий вопрос. Я и понятия не имела, что кроме знаний он хранит что-то ещё. Печально. Что именно? Дефицит информации в наших рядах. Вот враг, похоже, информирован куда лучше. Однако я хотел спросить о другом. Как раз о знаниях, которые вы получили от принципа Рейна. Это касается классификации крамешников. Как вы думаете, какого уровня максимального крамешники теоретически способны проникнуть в сферу миров и добраться до базового мира? Насколько я понимаю, об иерархии пустоты речь не идёт. Абсолютно верно понимаешь. Эти монстры проламывая сквозь внешний обод, сотрясали бы всю сферу. И полагаю, не только анхоры, но и сами первые собрались бы у места прорыва, чтобы остановить их. Нет, ни им, ни крамешникам рангом ниже прорваться так далеко не позволили бы. Их бы засекли и остановили задолго до базового мира. Полагаю, если о ком и можно вести речь, то максимум о харах, что они собой представляют. Информации, к сожалению, немного. Последние сведения о них датируются временами войны 13. -ти. Четвёрка Харов тогда всюду сопровождала разрушители, а в искажённом виде информация о них попала даже в человеческие легенды, где они именовались четырьмя вссадниками апокалипсиса. Вся четвёрка вместе представляет собой весьма грозного противника даже для престола, не говоря уж об остальных. Телепортации они не владеют, но в своём естественном обличии, которое, кстати, постоянно меняется, способны к полёту. или иным способом быстрого, но не мгновенного перемещения. Легко переселяются из тела в тело, подавляя личности как простых смертных, так и анхоров, вплоть до властителей, а по некоторым сведениям даже и форсов». «Ойли!» — недоверчиво воскликнул Террон. «Я тоже, честно говоря, сомневаюсь. Да, и Рейн напоминал об этом с оговорками, как непроверенные сведения». «Ладно, что еще?» «Да практически все». Боевая магия у них весьма сильна, а спектр заклятий достаточно широк, однако потребности мне неизвестны. Истории давние, и даже знания Рейна ограничены. Хм, да, пока всё сходится. Подавление личности младших анхоров раз, то, что их четверо два, сильная боевая магия три, а также то, что другая четвёрка этих созданий была в своё время свитой тринадцатого А сейчас они ищут его темницу. Похоже, мы имеем дело именно с Харрами. Что же, спрашивайте теперь вы. Тебе известно какие-нибудь другие хранители осколков? Нет. Неизвестный ли ты просто не хочешь говорить? Они мне действительно неизвестны, не моргнув глазом солгал Терран, хотя этим делом я занимаюсь вполне официально. Эта секретность здорово подрезает нам крылья. в то время как врага она, кажется, совершенно не сковывает. — На что ты намекаешь? — Только на то, что Кромешников снабжает сведениями кто-то весьма информированный. — Твои подозрения просто чудовищны, — возмутилась Дильнина. — Чтобы кто-то из анхоров связался с исчадиями пустоты? — Криги еще куда не шло, но они такой информации не обладают. — А у вас есть другое объяснение тому? — Да. что враг пока наносит чрезвычайно точные и стремительные удары по целям, о которых даже у нас известно очень узкому кругу лиц. Действительно, сведения о темнице Тринадцатого располагают только несколько престолов. Правда, имен я их не знаю. Ну и, разумеется, первые. Но они-то тут точно ни при чем. Откуда такая уверенность? Демниурги, как никто, должны быть заинтересованы в том, чтобы тринадцатый так и оставался узником. А престолы по-вашему нет? Да, они окажутся в самом верху списка жертв, если он вырвется на свободу. Но выбор у нас не велик. Кто-то из них снабжает врага информацией. С одной стороны, помыслы первых нам неведомы и для большинства из нас непостижимы, а с другой, у Сердной сокрыт информация об осколках даже о тех, кто ведёт расследование. наводит на мысль о ком-то из престолов. «Но это же кощунство подозревать их!» — продолжала негодовать властительница. Теран усмехнулся. «Почему-то, чем более высокое положение в иерархии занимает какой-нибудь Анхор, тем больше и пиетет у него перед высшими кастами. Впрочем, у людей все точно так же. Видимо, это вселенский закон». «А, по-моему, — произнес он веско, — Каждое чувство сотрудничать с пустотой в деле освобождения 13. -го. Для тех же, кто пытается этому воспрепятствовать, все средства хороши.